Глава семнадцатая. Несъедобная. Арам шел домой, будто пьяный, хотя не выпил ни капли. В голове шумело, в мозгу водили хороводы мысли, одна другой опаснее. Вроде бы совсем немного пообщался с Евой, а эмоций получил столько, сколько за год не испытал. Все яркие, сочные, хотя совсем не положительные. Она с ним спорила. Она посмела ему отказать. После всего, что случилось, Ева решила ему противостоять. Наивная, обломать нахалку будет очень приятно. Он должен показать ей ее место, и он покажет. От этих мыслей в груди сладко ныло, а предвкушение интима сводило с ума. Пусть она не хотела этого, пусть зато хотел он, и он ее получит. Никакую другую девушку Арам даже не подумал бы принуждать, тем более шантажом. Никогда этого не делал, даже в голову не приходило. Но Ева, случай особый. Ее хотелось смять, унизить, растоптать, сделать по-настоящему больно. Наказать. Никто другой его так не ранил, как эта маленькая дрянь. И она должна получить свое. Арам, считай, не жил первый год после расставания с ней. Не хотел верить тому пьянице, который утверждал, что Ева целовалась с водителем Бумера и уехала с ним. Каждую неделю Арам на выходные летал из Москвы в родной городок и все искал, искал. Он наведывался к отцу Евы, хотя того и бесили его приходы. Переговорил абсолютно со всеми, с кем любимая могла контактировать. Еще несколько раз побывал в полузаброшенной деревне, где когда-то жила бабушка. Со всеми жителями там перезнакомился, пообщался. Методично обшарил все соцсети. Даже если любимая предпочла ему другого, Арам должен был ее найти, посмотреть в глаза, услышать правду. Ради этого он согласился бы на очень многое. А спустя время понял одну простую истину. Если кого-то очень сложно найти. Может быть, этот кто-то просто не хочет быть найденным. Тогда он отступился. Зато теперь его и бульдозером с выбранного пути не сдвинешь. По всему, видно, Ева очень не хотела, чтобы её нашли. Даже фамилию сменила. Арам узнал это по документам на аренду помещения. Неожиданно, кстати. Жаль, что он не подумал о таком варианте раньше. Зачем бы она это сделала? Так боялась, что он её найдёт? Ну так вот он нашёл и теперь не отпустит. Она сполна получит за все, что ему пришлось пережить, и жалость к ней у него не проснется. Как же радовался теперь Арам, что согласился на предложение отца о переезде в Краснодар. Вся семья Барсигян переместилась из маленького городка в сердце Юга России, строить новый бизнес и новую жизнь. Купили несколько двухэтажных домов рядом друг с другом в пригороде. По дому каждому. Араму в том числе. Туда-то Арам и направился после долгого напряженного дня. свой новый дом еще не слишком обжитый и не успевший стать родным заошел и решил что ошибся дверью уже в прихожей почувствовал запах томящегося в духовке мяса чего раньше в сводах этого дома не бывало прошел в столовую и обомлел на столе яблоку негде упасть на белоснежной скатерти красовались блюда с овощной нарезкой сыром хлебом разных сортов печеным картофелем поблескивал графин с вином и два бокала секунды Из кухни выплыла на Рене, держа в руках блюдо запеченной говядиной. Сегодня супруга оделась к ужину как никогда нарядно. Сливочно-белое платье, удачно подчеркивающее стройные ноги и высокую грудь. Каким-то чудом оно делало ей образ невинным, несмотря на полные губы и порочный взгляд огромных корих глаз. Ее длинные черные волосы спадали с плеч крупными локонами, хотя обычно жена предпочитала высокие прически. Все в угоду Араму. Богатый стол, красивая одежда, даже прическа, какая ему нравилась, больше всего. «А я тебе-то за день почти ни разу не вспомнил, дорогая жена». «Я смотрю, ты неплохо потрудилась», — подметил он, проходя в комнату. «Нарине очень редко для него готовила или вообще занималась домашним хозяйством. Все и был не до того». «Садись, милый. Я так старалась это все для тебя, чтобы отпраздновать покупку отеля». Она поставила в центр стола блюда с мясом и повернулась к мужу, а потом спрятала взгляд. И Арама как-то сразу все понял. «Сколько?» — спросил он, деланно спокойным тоном. «О, что ты, мне не нужны деньги!» Тут же залепетала она. Схватила его под локоть, подвела к месту во главе стола, усадила и принялась наполнять его тарелку салатом, вложила большой кусок мяса, на вид аппетитного. Потом уселась напротив и одарила Арама влюбленным взглядом. «Ты ешь, ешь, милый!» Арам положил руки на стол, пился в неё серьёзным взглядом и повторил. «Сколько?» «Ты будешь меня ругать», — охнула она и прикрыла лицо руками. Потом всё же отвела ладони, улыбнулась виновата и попросила. «Да мелочь, если честно. Мы с девочками договорились немного отдохнуть. Я пошла в покерный клуб всего на часик. Пойми, я не собиралась ставить по-крупному, но так вышло, что... Точнее, меня спровоцировали». «Сколько ты проиграла?» После того, как жена назвала сумму, он невольно присвистнул. Потом взял в руки вилку с ножом, отрезал небольшой кусочек мяса, положил в рот, вдумчиво разжевал, с трудом проглотил. Блюдо оказалось сухим, чересчур перченым, да к тому же пересоленным. Несъедобным, прям как его брак. «Как же я от этого устал!» — заголосил он про себя. Слух же сказал совсем не это. «Я дам тебе денег на Рене». О, спасибо, милый. Я знал ты у меня самый щедрый муж на земле. Ты же знаешь, что в таких заведениях с долгами строго. Но я тебе обещаю, я больше ни-ни. Ни за что туда не пойду. Если хочешь, мы могли бы немного пошалить в джакузи. Вот из чего ему точно не хотелось, так это заниматься с ней и любовью. Не было в этом занятии для него ничего притягательного. Я дам тебе денег при одном условии. Голос его стал не в пример строгим. «Каком?» Заискивающе спросила она. «Ты сейчас пойдешь в спальню?» Соберёшь чемодан и уйдёшь. Я хочу развода на Рене.